«Так что для начала нам надо найти машину на вершине холма. Возможно, нам повезет». Он поднял глаза на затянутые облаками небо. «Самая трудная часть ложится на тебя, Том. Ты должен стать моими ногами». «Хорошо, сью когда мы найдем машину, мы поедем в Болдер. Том хочет обратно в Болдер, а ты больше всего на свете, Том». Он посмотрел в сторону скалистых гор, тусклой тенью вытянувшихся на горизонте. «Выполни снег на перевалах. Почти наверняка». А если еще и не выпал, то скоро выпадет. Но это займет у нас довольно много времени. Сью протянул Тому карман и нож. «Тебе надо будет проделать дырки в дне этого спального мешка. По дырке с каждой стороны». Через час работа была закончена, и Сью сидел за спиной у Тома в самодельном рюкзаке. «Тяжело?» «Не очень. Я смогу протащить тебя далеко-далеко». Они отправились в путь. А враг, в котором Сью сломал свою ногу и намеревался умереть, остался за спиной. Несмотря на слабость, Сью чувствовал безумное возбуждение, во всяком случае не здесь. Он умрет где-нибудь и, возможно, очень скоро, но не в этой грязной канале. мерное покачивание спального мешка усыпили его. Каджак бежал рядом с ними. Чтобы усесться за руль старого плимута 1970 года выпуска, сию понадобилось минут пять. Каджак устроился на заднем сиденье. Сью повернул ключ. Старый плимут... потарахтел секунд двадцать а потом заглох сью посигналил и звук оказался очень слабым у тома был убитый вид мы еще ей покажем сказал сью он радовался что аккумулятор разрядился не до конца он нажал сцепление и переключился на вторую передачу открой дверь и подтолкни нас а потом заскакивай обратно в машину но ведь машина направлена в другую сторону с сомнением спросил том пока да но если мы сумеем завести эту груду старого дерьма то развернуться проблем не будет Том вылез из машины и стал толкать примут. Когда стрелка спидометра указала на 5 миль, Сью сказал «Заскакивай назад, Том». Том вскочил в машину и захлопнул дверь. Сью повернул ключ и стал ждать. Примут разогнался, съезжая по склону холма. Стрелка спидометра подползла к цифре 10 Они бесшумно катились вниз. 25 миль в час. «Двигатель не работает», — обеспокоенно сказал Том. 30 миль». «Достаточно! Да поможет нам Бог!» — сказал сью и отпустил сцепление. Плимут дернулся, двигатель закашлял и заглох. Стью застонал. «Нажми на педаль газа, Том, рукой!» «На которую?» — сомнением спросил Том. «На длинную!» Том опустился на пол и нажал дважды на газ. Машина снова набирала скорость, и Стью с трудом заставил себя повременить. Они проехали уже больше половины склона. «Давай!» — закричал он, и снова отпустил педаль сцепления. Двигатель заработал. «Мы едем, Том!» – завопил он. Том испустил крик ликования. Каджак залаял и завилял хвостом. В своей предыдущей жизни, когда он был еще бог Стивом, Каджак часто ездил со своим хозяином на машине. Приятно было снова ехать на машине с новыми хозяевами. До грин ривера они добрались уже в сумерках. Стиво запарковал машину напротив унылого трехэтажного здания с вывеской «Отель Юта». устал Чувствовал ли он когда-нибудь себя таким усталым? «Ну вот, приехали», — пробормотал он. «Здесь мы остановимся на ночь. Ты меня отнесешь внутрь?» «Конечно. И как тебе удалось завести это старье?» «Я бы выпил пиво», — сказал Сью. «У тебя нет сигарет? Умираю, хочу курить». Том вылез из машины и отнес Сью в отель. Вестибюле было темно и сыро, но Том обнаружил камин с запасом дров и развел в нем огонь. Сью сидел на обшарпанном диване, под головой лося. Время от времени он бормотал себе под нос что-то невразумительное. В два часа утра Каджак поднял голову и нервно заскулил. Том Каллен поднялся со своего дивана. Глаза его были широко раскрыты и ничего не выражали. Он подошел к двери и вышел на улицу. Снаружи завыл ветер. Глава шестьдесят восьмая. Том вернулся в четыре часа утра. Каджак приветственно залаял и сью открыл глаза. Том встал на колени рядом с ним. Стью! Том... тяжело дышать. Я принес лекарство, Стью. Ник показал мне. Ты примешь лекарство и убьешь инфекцию. Ты должен сделать это прямо сейчас. Ник достал из сумки четыре пузырька с таблетками и большую бутылку сока. Стью внимательно посмотрел на лекарство. Том, где ты это взял? В аптеке. Мне дал их Ник. Да нет, серьезно. Серьезно, серьезно. Сначала надо принять пенициллин и посмотреть, подействует ли он. Который из них пенициллин? Вот этот, но Том «Нет, ты должен», — так велел Ник, — «и тебе надо ходить». «Я не могу ходить. У меня сломана нога, и я болен». В голосе Стью появились обиженные капризные нотки. «Ты должен, или я буду тебя таскать». сью потерял контакт с реальностью. Том вложил ему в рот пенициллиновую капсулу, и Стью рефлекторно проглотил ее, запив соком. Он закашлялся, и Том похлопал его по спине. Потом он поднял Сью на его здоровую ногу и стал таскать его по вестибюлю. Каджак обеспокоенно следовал за ними. «Прошу тебя, Господи!» — сказал Том. «Прошу тебя, Господи! Прошу тебя, Господи!» Никогда еще Болдер не казался ему таким далеким, как в то унылое утро.